Целое утро они провели, играя на двух пианино. Ни одна не была особенно талантлива, но музыка доставляла им большое удовольствие. Стелла лучше читала с листа и готова была браться за работу без подготовки, а Луиза не практиковалась месяцами. Однако обе прощали друг другу промахи, останавливались и начинали заново, пока совсем не замерзли. Огонь в камине еле тлел, все тепло уходило в трубу, не зря бабушка всегда играла в метенках. Стелла обожала гостить, указалит, утверждала, что в деревне жить лучше, чем в коробке. Довольно несправедливое описание родительской квартиры. Что ей на самом деле нравилось, так это отсутствие у членов семьи интереса к делам и мыслям друг друга. Никаких перекрестных допросов, никаких дотошных вскрытий каждого их спитером движения, настоящего или воображаемого. Как бы ей хотелось иметь собственное жилье. Если бы Луиза присоединилась к ней у Питмана, они могли бы и снимать квартиру на двоих и работать где-нибудь вместе. В Министерстве информации, на BBC или еще где. Однако Луиза упорно цеплялась за идею стать актрисой за год. Точно так же, как Стелла отказалась поступать в университет. Она снова и снова повторяла, что не желает быть отрезанной от происходящего. «Я хочу участвовать в войне», — говорила она. В конце концов отец сдался, — «Не потому, что она была права, — уточнил он, — а потому, что ей пора начинать учиться на собственных ошибках. Обо всем этом Стелла рассказала Луизе, и та заметила, что все родители одинаковы, вечно усложняют жизнь, как только у тебя появляется собственное мнение. Жаль, что мы не можем поменяться родителями, тогда бы желания у всех совпали». К ее удивлению, глаза Стеллы наполнились слезами, и она вдруг порывисто обняла подругу. «Как хорошо!» когда она у меня гостит», — подумала Луиза. Хотя она ждала, что будет скучать по Майклу. Время, проведенное с ним, очень быстро подернулось дымкой нереальности, так что она сама уже едва верила собственным воспоминаниям. «Если честно, я поехала туда из чистого тщеславия», — призналась она в ту ночь, когда они уже лежали, каждая в своей постели. «Я так и знала. Иногда меня беспокоит твоя неуверенность в себе». «В смысле?» «Мне кажется, ты зависишь от людей, ждешь, чтобы тебе объяснили, кто ты такая. А ты сама знаешь, кто ты, без объяснений? На этот вопрос я ответить не могу, потому что в нашей семье всегда говорят о других. Восхищаются, обсуждают, критикуют. А в моей критикуют меня и больше ничего. Ты про мать? На твоего отца это не похоже. Стелла видела его лишь однажды в Лондоне, когда он пригласил их на обед в свой клуб. «Он тебя явно обожает». Ответа не последовало. «Вернемся к твоему тщеславию», — сменила тему Стелла. «Вот сама и возвращайся, если тебе охота», — надулась Луиза. «Я поехала туда, потому что был... он первым, кто мной по-настоящему восхищался». «А как же я?» «Ну ладно, первым мужчиной, который мной восхищался». «Ну, по крайней мере, ты чесна сама с собой», — заметила Стелла. «Только не увлекайся чересчур». Что ты имеешь в виду? История знает множество примеров, когда молодые девушки выходили замуж рано, а потом начинали скучать и киснуть, и последствия были просто ужасны. Вспомни Анну Каренину или мадам Бавари. Стелла, ради бога. Во-первых, я не собираюсь в ближайшее время выходить замуж, а во-вторых, Майкл ничуть не похож на Каренина или мсье Бавари. Ну, знаешь, на Ромео или хитклифа «Тоже не сильно смахивает, судя по описанию», — возразила Стелла. «Даже, я бы сказала, вполне тянет на зануду». Примечание Хитклифф. Персонаж романа Эмили Бронте «Грозовой перевал». Конец примечания. «Назревала ссора». «Все, я ложусь спать», — заявила Луиза с холодным достоинством. «Я больше не желаю обсуждать эту тему». На следующий день Стелла извинилась. «Не потому, что я отказываюсь от своих слов», а потому что я неправильно выразилась, не очень-то похожа на извинения. И все равно после отъезда Стеллы дома стало еще тоскливее, чем прежде. Наконец, прибыло письмо на имя матери от мистера Малони, одного из учителей в театральной школе. Ему удалось найти подходящий театр в Девоншире и просторный дом в трех милях, а также некую миссис Ноэль Кастерс на роль экономки. Луизе предложили стипендию. Это означало, что ей придется платить всего два фунта десять пенсов за содержание. После долгих уговоров мать разрешила ехать. Разумеется, во время сборов не обошлось без ссор. Луиза собиралась взять весь свой гардероб, мотивируя тем, что ей наверняка придется играть современные пьесы и самостоятельно подбирать костюмы. Полли и клэрри естественно, завидовали. «Надеюсь, нам позволят приехать и посмотреть, как ты играешь», — сказала Полли. «Везет тебе. Ты знаешь, чем хочешь заниматься». «И так рано закончила обучение», — добавила Клэрри. Тётя Рэйч повезла ее в Танбридж-Уэллс и купила теплый халат. Брик дал ей пять шиллингов. Мать вручила двухмесячное содержание — семь фунтов плюс деньги на билет — и сказала, чтобы та позвонила, когда приедет. Тётя Сип связала теплый свитер, «Я хотела приберечь на Рождество, но, думаю, тебе понадобится раньше», а тетя Зоуи подарила баночку крема Элизабет Арден. Машь губы перед сном, очень помогает при обветривании. Лидия отдала ей дневник, оказалось прошлогодней. «Но какая разница? Выбери, что важнее, правильная дата или день недели. Это я сама придумала». На первых двух страницах красными чернилами было выведено – «Моей сестре Луизе от любящей сестры Лидии». «Эти дни уже прошли, так что ничего страшного», — добавила она. Луиза поблагодарила растроганная Теперь, когда она уезжала, все были к ней гораздо добрее обычного. В последний вечер у нее даже возникло мимолетное опасение, что ничего хорошего не выйдет, и ей захочется вернуться домой, но она быстро отогнала эту мысль. Стелла сюрпризом встретила ее на Черринг-кросс и проводила до Паддингтона. Там они купили отвратительные сэндвичи с паштетом и свеклой. Где же мы их съедим? Вокзал был переполнен, ни одного свободного места. На платформе, решила Стелла, я куплю билет. Они присели на чемоданы, которые сами тащили от такси, чтобы сэкономить на носильщике и купить сигарет. Я буду по тебе ужасно скучать. И я. Ну, у тебя хоть приключения впереди? Знаю, я и правда буду скучать. Пиши, ладно? С крыши свалились куски подтаявшего льда, и их обрызгала ледяной водой. «Чуть не забыла. тётя Анна испекла специально для тебя». Стелла пошарила в сумке и достала коробочку. «Ее фирменная кекса с корицей. Все стряпает и стряпает, бедняжка». «Ой, спасибо. Поблагодари ее от меня». «Сама напиши и поблагодари. Ей совсем никто не пишет». «Ладно. Как бы я хотела, чтобы ты поехала со мной». На этом темы для разговоров исчерпались, и обе вздохнули с облегчением, когда на станцию медленно вполз длинный мрачный поезд. «Так, давай найдем тебе местечко получше. Ты не хочешь доесть мой сэндвич?» «Нет, спасибо». Они отдали чемоданы в багажное отделение и нашли место в уголке. «Я пойду», — сказала Стелла. «Не люблю прощаться». «Ладно». Девушки обнялись, и Стелла ушла. Луиза долго смотрела ей вслед, но Таня обернулась. От скуки Луиза представила, будто попрощалась со своим суженным, любимым и единственным, с которым ее разлучила жестокая судьба. Ей пришлось возвращаться в Девон, чтобы выхаживать брата, медленно умирающего от неизлечимой болезни. Приисполнившись невыносимой печали и героической жертвенности, она даже заплакала, Однако спохватилась, когда в купе зашла пожилая пара. Луиза тут же принялась чихать и сморкаться, что есть сил. Те переглянулись, достали чемоданы и вышли из купе. Луиза уже воображала, как будет всем рассказывать про удачный способ избавиться от соседей. Но тут вошли две дамы средних лет. Она снова чихнула несколько раз подряд, однако не сработала. Они лишь неприязненно покосились на нее и устроились подальше. «Неужели придется теперь всю дорогу чихать?» Поразмыслив, Луиза решила, что не стоит, а если спросят, скажет, мол, на вокзале у нее случился приступ сенной лихорадки. Поезд тронулся. Он шел медленно и часто останавливался на станциях и между ними. К четырем часам стемнело, и старый проводник опустил жалюзи. Луиза начала волноваться, как бы не пропустить станцию. Все названия были затемнены, но проводник успокоил ее, пояснив, что название объявляют на остановках и ей выходить без 10,6. Дамы-соседки съели неимоверное количество еды, завершив трапезу чаем из термоса, при виде которого Луизе ужасно хотелось пить. Она достала кексы тети Анны и принялась медленно есть, читая Станиславского «Работа актера над собой», и надеясь, что кто-нибудь спросит ее о театре. На одной из станций поезд оккупировали моряки. Они заполнили вагон, многие курили в проходах. Их форма выглядела до того новенькой, что походила на маскарадный костюм. Огромные ботинки и вещмешки сильно затрудняли путь в уборную. Пробираясь мимо, Луиза слышала за спиной волну шуточек. Вернувшись на место, она убрала Станиславского и достала дом стрелы, увлекательный детектив с заносчивым инспектором Гано в главной роли. Моряки вышли в Эксетере. К тому времени, как она добралась до новой станции, в купе уже никого не осталось, и ей пришлось с усилием опустить окно, чтобы открыть дверь. Снаружи было темно, хоть глаз выколи, и ужасно холодно. Луиза стояла на платформе с двумя тяжелыми чемоданами по бокам, оба за один раз не унести. Тут к ней подошел человек с фонарем. «Вы в стоу хаус «Да». «Это ваш багаж?» идите за мной». Она благодарно уселась в побитое старое авто, пахнущее сырыми молитвенниками. «Мне нужно забрать еще двоих», — сообщил шофер, укладывая ее чемоданы. Вскоре подошли остальные — юноша по имени Рубен, второкурсник и новенькая Матильда. Втиснувшись на заднее сиденье, все ехали молча, не зная, что сказать друг другу. В темном холле с мозаичным полом их ждал Крис Малони, полный театрального гостеприимства. На нем были все те же бесформенные твидовые брюки, грязно-белые теннисные туфли и серый свитер с воротником пола, налезающим прямо на уши из-за короткой шеи. Надо всем этим возвышалась куполообразная лысина, которую венчала шерстяная кепка. Под тундрой нависших бровей весело блестели карие глаза поговаривали, что нос ему сломали еще в юности. «Милая моя», — воскликнул он, — «добро пожаловать в Эксфорд». Луиза, мимолетно прижатая к его объемистому, но неожиданно твердому животу, натянуто улыбнулась. В последнюю встречу он довел ее до слез, заставляя повторять одну и ту же фразу снова и снова, и каждый раз объясняя, что у нее получается все хуже и хуже. В Лондоне к нему относились с благоговением, поскольку он, несомненно, добивался результатов. У Малони было два главных оружия — напускной гнев и искренняя сентиментальность, и он пользовался именно всю катушку. «Экономка проводит вас в комнаты», — пообещал он, несколько ироничным тоном, словно заключая этот титул в кавычки. «Экономка». На зов тут же явилась какая-то женщина. «Это Луиза, Рубен и Матильда», «Матильда, а это миссис Ноэль Кастерс». Он произнес фамилию с некоторым пафосом, словно объявлял выход знаменитости. «Миссис Кастерс» оказалась маленькой женщиной, похожей на птичку, с неряшливыми, выжженными перекисью волосами, в халате из голубого атласа, украшенного довольно грязным кружевом. В руке она держала листок бумаги. «Милая», — произнесла она с явным акцентом, беспомощно вглядываясь в список. «Ах да, Луиза! Вы будете жить с Гризельдой! Пойдемте!» Комната была маленькой, с двумя кроватями, двумя комодами и сервантом. Днем из окна открывается вид на море. «Ничего?» Ее выцветшие задумчивые глаза блестели из-под огромных фальшивых ресниц синего цвета, казавшихся слишком тяжелыми, ненакрашенное лицо блестело. «Сегодня моя кожа отдыхает», — пояснила она и удалилась, — стуча домашними туфлями на высоких каблуках по темному полу заляпанному пятнами цвета черной патоки. Гризельда, судя по всему, уже приехала. На одном из комодов стояли баночки и бутылочки, а также фотография двух людей средних лет в одежде для тенниса. Дальняя от окна кровать явно занята, об этом свидетельствовали противогаз и шерстяной халат, лежащие на покрывале. В комнате было зверски холодно, С потолка свисала единственная лампа в потёртом пергаментном абажуре. В постели не почитаешь. Настроение испортилось окончательно. Луиза достала из чемодана тёплый свитер и отправилась на поиски ванной. Дом казался бесконечным, как лабиринт. Тёмные коридоры расходились минимум в трёх направлениях. Наконец она увидела приоткрытую дверь и заглянула. В просторной спальне сидели три девушки. «Я ищу какую-нибудь ванную». Единственную поправили ее, и практически единственную уборную. Есть еще одна позади кухни, довольно мрачная, но там ужасно трудная затычка. «Я покажу», — вызвалась самая бойкая из троицы, с веснушками на вздернутом носике. «Меня зовут Бетти фарл представилась она по дороге. «В кухне немного теплее из-за плиты. Скоро будем ужинать. Я спущусь с тобой вниз и со всеми познакомлю». В маленькой ванной имелись ванна, зачем-то выкрашенная изнутри в кремовый цвет, ржавая колонка, кухонная раковина и туалет с деревянным сиденьем Окно не закрывалось как следует, кто-то напихал в щель куски газеты, но без особого успеха. В огромной кухне сидело полно народу, и там действительно было гораздо теплее. Крис представил Луизу всем, завершив худенькой, неряшливой девочкой, моложе остальных, с длинной, неопрятной косой. А это моя бесценная дочь Поппи, на которой держится все хозяйство. Поппи робко улыбнулась, но промолчала. Сняв с плиты здоровенную кастрюлю, она подтащила ее к раковине и вывалила содержимое в два дуршлага. В воздухе витал запах вареных овощей, длинный стол был сервирован ножами и вилками». «Садитесь, милые мои, ужин скоро подадут». «Энни, пойди, помоги сестре, давай». Еще одна девочка, совсем дитя, с длинными светлыми волосами, вынула пальцы изо рта, сняла с плиты очередную кастрюлю и, пошатываясь от тяжести, поставила ее на стол. Избавившись от ноши, она тут же сунула пальцы обратно в рот. В это время в дальнем конце комнаты худой светловолосый юноша, окруженный стайкой девушек, Рассказывал какую-то историю. Его то и дело прерывали взрывы хохота. Когда он двинулся к столу, одна из девушек попросила, «Джей, расскажи про попугая. Ну, пожалуйста». «Давай, пока Крис разрезает». Юноша оглядел стол. Все уже сидели в ожидании. Поппи выгрузила с тележки здоровый кусок мяса сероватого цвета и поставила блюдо перед отцом. Энни левой рукой собирала ложки. «Про попугая? Ладно». У Джея был протяжный, слегка педантичный голос хорошего рассказчика. Он пустился в описание умного попугая, принадлежавшего старой леди. Согласно анекдоту, гордая владелица заставляла его ходить по бельевой веревке. Тут он преобразился в самого попугая, осторожно высовывал лапку, цеплялся за веревочку, почти теряя равновесие, затем медленно подтягивал другую лапку. Перейдя на роль рассказчика, он изобразил старую леди, хихикающую от восторга, и снова превратился в попугая, покачиваясь на веревке, поднял голову и произнес сварливым тоном «Вам-то смешно а мне охренеть как сложно». Все засмеялись. Луиза для вида присоединилась к остальным, но в душе была озадачена. Она ни разу не слышала это слово и не понимала его значения, но интуитивно догадывалась, что мама пришла бы в ужас». Луиза покосилась на Криса, но тот сосредоточенно нарезал мясо. Энни сидела рядом, попе у плиты мешало соус. Тут она поймала на себе взгляд Джея. Он ничего не сказал, лишь улыбнулся, понимающе словно догадывался о ее мыслях. Луиза покраснела и склонилась над дымящейся тарелкой, чтобы списать разгоряченное лицо на пар от еды. За обедом говорили о театре. Судя по всему, собирались играть какие-то сцены из Шекспира для местных школ. Однако Крис отказался обсуждать состав актеров. После еды двое принялись мыть посуду, остальные разбрелись кто куда. Гризельда оказалась девушкой броской внешности. Иссиня-черные волосы, высокие скулы и узкие раскосые глаза. Луиза нашла ее очень привлекательной. «А что у нас по утрам?» – спросила она по пути наверх в комнату. «Ну, завтрак». Тостов не будет, потому что тостер сломался. Подают чай с хлебом, маргарином и джемом. Затем мы едем в Эксфорд. Три мили в одну сторону. Многие голосуют, чтобы сэкономить. А на что похож театр? Довольно грязный. Воняет газом. В гримерных чертовски холодно. В зале половина кресел сломана. Зато он наш, собственный. А что делают те, кто не занят на репетициях? Лили дает нам уроки вокала. «Кто такая Лили?» «Миссис, Ноэль Кастерс. На самом деле она румынка, звезда мюзиклов. Приехала сюда, вышла замуж за Кастерса, импресарио, а потом он ее бросил, нашел себе молодую, и теперь бедняжка очень несчастлива. И поэтому она не спустилась к ужину. Да нет, просто у нее сегодня разгрузочный день. трёт морковку или капусту и ест у себя в комнате. Вообще всегда старается следить за здоровьем». Представляешь, часами ходит задом наперед по песку. Говорит, это полезно для фигуры. У нее на стене висит портрет королева Румынии с автографом. Какая-то паучья роспись, ничего не разберешь? Она, конечно, с прибабахом, но ужасно милая. Утром оказалось, что дом выходит окнами на широкое устье. Отлив обнажил полосу блестящего песка. На противоположном берегу виднелся ряд маленьких домиков. День был солнечный, морозный. Луиза проснулась в радостном предвкушении. Гризельда, ее соседка, уже оделась. «Ванная пока еще свободна, если надо», — сказала она. «Сама-то я встаю рано, а там ужасная очередь». Умывшись и надев красный свитер от тети Сип и темно-синее вельветовые брюки, она присоединилась к Гризельде внизу. Поппи собирала поднос с завтраком для отца. В кухне было не жарко. «Плита барахлит извиняющимся тоном», — сказала она, — «Можно вашу продовольственную книжку?» Посреди стола сидела большая черная окошко и внимательно следила за Энни, которая соскребала остатки мяса со вчерашней кости на блюдечко. Дожидаясь, пока закипит чайник, Гризельда с Луизой ели хлеб с джемом и маргарином. «Сегодня поедем вместе на автобусе», — предложила Гризельда, «чтобы ты запомнила маршрут». «Давно ты здесь?» «Меньше недели. Я приехала рано». «Наш дом разбомбили, и мать не хотела, чтобы я оставалась в Бристоле». Луиза пришла в замешательство. Она только сейчас поняла, что совсем забыла о войне. Вчера за ужином о ней никто не упоминал, а противогазы и продовольственные книжки давно стали обыденностью, так что она уже и позабыла, откуда все пошло. «Извини», — пробормотала она. «Наверное, это было ужасно». Гризельда пожала плечами. «Я не люблю говорить о войне». «А ты разве нет?» Остаток дня прошел в волнительной суете. Состояние театра нисколько не волновало Луизу. Все равно это был настоящий театр с красным занавесом, подшитым грязной желтой тесьмой. Впервые ступив на пыльную сцену, она испытала восторг. Как-никак начало карьеры —